Бурос. Май 1984 года. Через пять месяцев я получила письмо от Роберта, первую весточку с тех пор, как нас разлучили перед самым Рождеством. Его направили в семью в Сконе. Приемные родители — учителя, у них двое своих детей. Они хорошо к нему относятся, хотя и холодновато, писал он. Он у них не первый приёмный ребёнок. До него была девочка из Норландо. А до девочки мальчик-инвалид из большой семьи, которая не могла обеспечить ему надлежащий уход. Профессионалы, подумала я, усыновляют детей ради денег. Брат писал, что у них большой дом и две машины. Скорее всего, не хватало кредитов и не могут покрыть их из зарплаты. Вот и берут проблемных детей на воспитание. Как бы там ни было, большого прогресса я не заметила. Почерк жуткий и масса грамматических ошибок. Даже моё имя умудрился переврать. Нелла написал вместо Нелла. Письмо было на шести страницах, и я разбиралась в нём не меньше часа. Это у него от отца. Тот тоже писал с трудом, будто сражался с каждой буквой. Но в общем всё ничего писал Роберт. Им в основном занимается отец семейства. Он увлекается стрельбой из пневматического оружия и берёт Роберта с собой в тир. Оказывается, Роберт, несмотря на очки, хорошо стреляет. И теперь он регулярно ходит в этот клуб со своим сводным братом Эриком. Я прочитала Сводный брат, и мне показалось, что это словосочетание отдалило брата от меня ещё больше. Эрик, родственник Роберта. Эрик очень избалован, ему покупают фирменную одежду, которая потом достаётся братику. Он меньше ростом. Есть и старшая сестра, Эленор. Учится на первом курсе гимназии и занимается конным спортом. Поначалу она вообще не обращала на Роберта внимания, считала, должно быть, что его скоро кем-нибудь заменят, поэтому не стоит тратить на него силы. Но со временем стало лучше. Он очень скучал по мне в первые месяцы, особенно на Рождество. Наши-то рождественские застолья в Скуксторпе обычно заканчивались пьянкой. Но сидеть одному посреди чужого счастья и смотреть, как другие обмениваются рождественскими подарками, ещё хуже. Ему, правда, подарили замечательный модельный набор истребитель Мираж и ещё сорочку Lacoste. Эрик её не носил, ему купили сорочку ещё давно, а теперь оказалось, что он из неё вырос. Но постепенно братик привык. С каждой неделей становилось легче и в школе, и дома. У него своя комната, где он повесил подаренные имной когда-то постеры Майкла Джексона. Комната намного больше, чем была у него в скук-торпе, с отдельным входом и даже со своим туалетом. Труднее всего с приёмной матерью. Она не то чтобы плохо к нему относится, но ей как-то всё равно. И всегда принимает сторону родных детей, если возникает ссора, а их в первое время было немало. Приёмный брат считал, что это несправедливо. У Роберта собственный туалет, а у него нет. То начинался спор, кому первому идти в душ, то не поделить ведьщину или сыр за завтраком. Сводная сестра Эленор говорит, что он слишком много ест, и мать ей поддакивает. Но это неважно, он её понимает. Я же сам писал, Роберт, всегда буду за тебя, даже если ты и не права. Я стояла у окна своей комнаты в таунхаусе в Бурусе, читала письмо от брата и никак не могла поверить, что прошло всего 5 месяцев. Время тянулось, как в пожизненном заключении. И я не имела ни малейшего представления, когда же я увижу его снова. Через месяцы, а, скорее всего, годы. В школе его определили во вспомогательный класс. Некоторых учеников он побаивался, особенно одного здоровенного парня по кличке Шланг. У этого Шланга ни с того ни с сего возникали припадки ярости, и он бросался на одноклассников, в том числе и на Роберта. Другие, слава богу, не обращают на него внимания. Но, может быть, к нему относятся хуже, чем ему кажется, потому что он не всё понимает. Сконский диалект очень сильно отличается от нашего. Это как отдельный язык. Но самое главное, приёмные родители купили ему в Дании новые очки, очень модные, бифокальные, и для дали, и для близи одновременно. В Дании всё дешевле, пояснил Роберт, в том числе и очки. Они ездят в Эльсинору за покупками раз в неделю, и иногда берут его с собой. Так что он всё равно побывал за границей. И та не состоявшаяся поездка в Копенгаген в 6 классе его уже не бередит. Я читала письмо и представляла брата среди всех этих чужих людей в унаследованной сорочке Lacoste и новых очках. Я знала, как много значит для него все эти мелочи, но он не понимал, что это цена нашей разлуки. Мой адрес он узнал неделю назад, но на по осхальные каникулы его навести ломать на час не больше. торопилась на поезд назад в Линчхопинг. А она была какая-то престыженная, писал брат, но не потому, что от неё пахло спиртным, а от неё пахло. Бесконца повторяла, какая она неудачница, даже не может позаботиться о собственных детях. Роберт спросил её обо мне, где я живу, как у меня дела и когда мы увидимся. Она отвечала неопределённо, вокруг нас развели какие-то тайны. Ещё не завершилось оформление опекунства. Но под конец мать, чуть не оглядываясь, дала ему мой адрес. Для меня это прямо непостижимо. Мало того, что нас разлучили, но ещё и скрывают друг от друга. Я и без него знала, что мать в Линчхопинге, Она звонила несколько раз, но не рассказывала, что там делает и видится ли с отцом. Мои приёмные родители тоже ничего не знали или притворялись, что не знали. А на самом деле просто не имели права рассказывать. Последний раз она ни с того, ни с сего заявила, что хочет отказаться от опекунства и вернуть нас к себе. Но сразу это не получится. Она якобы подписала все бумаги, но изучение обстоятельств и возможности вернуть нас матери может тянуться годами. Изучение обстоятельств. Можно себе вообразить, что они там наизучают. И я сложила письмо и посмотрела в окно на ухоженный полисадник. Роберт Ничего не написал про события на хуторе. Ни слова про Вадинова, о котором я в конце концов ему рассказала. Но, может быть, это слишком тяжело для него. Мы решили никому не рассказывать ни о том, что собирались сделать с ним Герард и его прихвостни, ни о том, как всё кончилось. И не потому, что посчитали, что справедливость восстановлена. А чтобы избежать бесконечных дознаний, мы не хотели, чтобы на нас смотрели как на нуждающихся в срочной помощи. Но мало чего добились. Нас всё равно разлучили. Начиналась весна, и из земли уже торчали крепкие стебли тюльпанов с намечающимися бутонами. Гуннар ходил с триммером, выравнивал газон. Для Роберта приемные родители уже стали отцом и матерью. Я никогда не смогу назвать Гуннера отцом. И женщина в гостиной, разбирающая выстиранное белье под звуки радио. Никакая мне не приемная мама. Это Анни, жена Гуннера, мать Ларса Инге. Ларс Инге на три года старше меня. У меня большая комната в полуподвале. и я хожу в ту же школу, которую он кончил. И даже классный руководитель тот же, учительница общества ведения по имени Соня. Почти все ученики в классе из нашего района, и все хорошо знают Гуннера. Раньше он был тренером по футболу в старших классах, и ты мне добавила статуса. Никто меня не трогал, но все сторонились, особенно эти типичные девчачьи группки». И мне тоже нравился Гуннер. Молчаливый, спокойный. Он работал на фабрике в городе, а все свободное время посвящал своему мерсу, который сам привез из Германии. Иногда он бросал на меня странные взгляды, будто хотел спросить о чем-то, но пока не знал о чем. Но принимал решение Анни, а не Гуннер. Она работала добровольно в Красном Кресте и в один прекрасный день заявила... Что настало время сделать что-то общественно полезное, например, взять опеку над девочкой из проблемной семьи. Но когда я у них поселилась, интерес к её быстро остыл. Она держалась вполне корректно, но старалась меня избегать. А Гунар всегда старался помочь со школой или вообще с какой-нибудь бытовой ерундой. Все спрашивал, что я собираюсь делать в будущем. За день до того, как пришло письмо от брата, рассказал, что на фабрике ищут замену на лето. Так он, если я захочу, поставит меня в самое начало списка. Я согласилась. Летняя работа это уже похоже на начало новой истории. Я легла, С тех пор, как меня поместили в эту семью, я проводила в кровати почти все время. На ночном столике лежал школьный каталог из Куксторпа, открытый на групповом фото седьмого вспомогательного. Смотрю на этот снимок и тут же начинаю хлюпать носом. Это единственная фотография брата у меня, и если не считать старого, паспортное снимка из фотоавтомата в домусе сидит на коленях в первом ряду в своих немыслимо безобразных, заклеенных в пяти местах скотчем очках, в окружении одноклассников, которых все называли идиотами и недоумками. Не проходило дня, чтобы он не слышал какую-нибудь обидную кличку. И всё равно на губах его улыбка, словно он не теряет надежды, что в этой жизни когда-нибудь всё повернётся к лучшему. Странно и даже очень. Последним человеком, которого я встретила в Фалкенберге, был Ула. Прошёл месяц после пожара на заброшенном хуторе. Мы с Робертом прошли шлюзование, как они называли временное жильё, пока оформляются бумаги. И на следующий день должны были разъехаться кто куда, каждый в свою приёмную семью. Уол ждал кого-то в Короне, увидел меня через витрину и помахал рукой. В газетах уже появилось несколько статей. В обвалившемся погребе пагиб подросток Ула сказал, они с Педром настолько испугались, что никому не решались рассказать. Больше недели ходили самые разные слухи. Герард исчез бесследно. Их с Педром расспрашивали и дома, и в полиции, но они не обмолвились ни словом. Пока следствие не установило, что тот день они провели вместе — И они решили расколоться, но выложили, так сказать, упрощённую версию несчастного случая. Они якобы там играли. Герарду пришла в голову мысль по Джеч-погреб, он спустился туда, а погреб обвалился. А молчали они потому, что испугались, что в смерти Герарда обвинят именно их. В тот же день пожарные раскопали погреб и вытащили труп. Может, они нашли и Ивадинова? Я ясно представляла эту картину. Возле они копают и натыкаются на чьи-то полуобгоревшие останки. И что это? Небольшой кит, наверное. Что они могли подумать? Наверняка ничего не поняли. Во всяком случае, газета об этом не писали, а местное радио тоже молчало. Скорее всего, там почти ничего не осталось, и строить какие-то догадки было бы странно. А почему не осталось? Сгорело всё дотла, даже кости, или угодил глубоко в завал, или не знаю, не знаю. Уол рассказал, как всё было. Мы с братиком спаслись бегством, а Герард вылил бензин на морское чудовище. И едва успел бросить спичку, как оно с жуткой нечеловеческой скоростью выбросило руку и увлекло Герарда за собой в пылающий погреб, который буквально через секунду начал рушиться. Они тоже были в шоке, подумала я. Даже не попытались помочь боссу, просто удрали и всё. Мне было очень странно стоять с ним в короне и слушать его рассказы. Я должна бы его ненавидеть за все муки и унижения, которые он нам принес, и мне, и братишке. Но я не чувствовала ненависти, только обреченность. Мы рождаемся теми, кто мы есть, и Герард тоже. Но как Бог допускает, чтобы рождались такие, как Герард, для меня это загадка». Аула, было нечто, что нас не объединяло. В одинокий он был одним из немногих, кто знал о его существовании. Попозже, уже уехав из Фалкенберга, я впервые позвонила Томми. До этого несколько раз бралась за трубку и вновь клала на место. Даже не знаю почему, но всё же решилась и позвонила. А Томми я и узнала, что произошло с отцом. Это было, по-моему, в середине мая. Томми был просто счастлив услышать мой голос, задал тысячу вопросов, как я живу, когда мы увидимся, какие планы и так далее и тому подобное. И ни на один из них я не могла ответить. Мы движемся в разные стороны, подумала я. И может так случится. что не увидимся уже никогда. Томми долго рассказывал о жизни в Глоумене, про школу. Он с нетерпением дожидается последнего звонка. Его берут на постоянную работу на рыболовецком баркасе, но не у братьев, сказал он, а на другом. К ним бы он никогда не пошёл. Рассказал про ЛГ. Тот якобы был очень опечален моим уходом. Джессика и Каро несколько месяцев были в шоке после страшной гибели Герарда, а Улу и Педро отправили в исправительный интернат для малолетних преступников. Как ему кажется, Викшо, но точно он не знает. Рассказал, что недавно встретил в городе профессора. Тот опять получил работу в библиотеке, живет пока у своей матери. А в конце вдруг заговорил об отце. Я была права в своих догадках. Это Герард и тот наркоман, который раздевал меня взглядом. Это они вынудили отца уехать. Братья Томи рассказали, что Герард и этот Нарик ехали с отцом в Гётеборг. В машине Герард без предупреждения приставил к виску отца убойный пистолет, тот самый, который был у него в землянке в Одинове. Неверника украл на скотобойне, натянул на глаза шерстяную шапку, и они увезли его на какую-то хазу. О чём они там говорили и что с ним делали, никто не знает. Но должно быть, это выхлотило, чтобы отец осознал. Герард способен на всё. И вскоре после этого он предпочёл исчезнуть. Всё его предприятия, если это так можно назвать, досталось Герарду и наркоману. Торговля контрабандными сигаретами и, кажется, много чего ещё. Я слушала вполуха. Мне не хотелось грузить себя ещё и этим. Отец исчез из моей жизни, и слава богу, Может, он в Гётеборге, где у него куча приятелей. Может, вернулся в Фалкенберг, а может, сидит в тюрьме, не знаю. Но я желаю ему удачи. Всё-таки он мой отец. Не было бы его, не было бы и меня. А ты не хочешь узнать, что случилось с Вадиным? спросила я, когда он замолчал. Но он не единым словом не обмолвился о Вадинум, и это показалось мне странным после всего, что мы вместе пережили. Не знаю, но я уверен, что ты была там, когда вся эта история с Герардом. Он спас жизнь Роберту, а сам погиб. Томми ничего не ответил, и я поняла, что он не хочет об этом говорить, скорее всего, боится. А может, что-то с его братьями. Ну что ж, я как бы затормозила на полном ходу. Он хочет продолжать жить в гломере, и поэтому, наверное, старается стереть из памяти неприятные события. Так жить легче. Вот так закончилась история и началась новая, в которой для Томми уже не было места. Его голос становился всё тише и тише, словно таял, и я стала замечать другие звуки. Ларс Инге крикнул что-то Гунару из полуподвала. Анье гремела посудой в кухне. У меня не было ни малейшего представления, как долго я здесь останусь. Месяц до окончания школы, а там будь что будет. Ну и хорошо. И только одно меня пугало. Я боялась никогда больше не увидеть Роберта. Типично для него. Забыл написать обратный адрес или хотя бы номер телефона, по которому ему можно звонить. А такие маленькие ошибки могут иметь большие последствия. Жизнь может развести нас, и мы никогда не найдём друг друга. Вот этого я и боюсь. Боюсь, что моей истории не будет ни настоящего конца, ни нового начала. Он снился мне каждую ночь этой весной, и что бы я ни делала, всё время про него вспоминала. Роберт составлял весь смысл моей жизни. Ну, если не весь, то главный и поставленный перед выбором, я без всяких сомнений предпочла бы Роберта. Если бы мне кто-то предложил обменять жизнь Вадинова на жизнь моего брата, я не думала бы ни секунды. Но я не успела. Вадинов сделал всё за меня. Он заставил их отпустить Роберта. Он подманил их к себе, хотя и знал, чем всё это может кончиться. У меня нет ни малейшего сомнения. Он читал их мысли. По крайней мере, мысли Герарда. Иной раз я начинаю сомневаться, а вдруг мне всё это приснилось? Нет, конечно же нет. Вединой существовал, на самом деле, я видела его, узнала и полюбила. И хотя бы одно это наполняет душу благодарностью. Он научил меня чему-то, что словами не передашь. И я никогда не смогла бы объяснить его уроки. на обычном человеческом языке. И иногда, когда я по вечерам лежу без сна на своей постели, он разговаривает со мной. Его голос пронизывает меня насквозь, успокаивает и утешает. А когда я закрываю глаза, я вижу его. Как он лежит в полузатопленной землянке и светится волшебным бирюзовым свечением. Как он делает смешной кульбит, чтобы доказать мне, что ему лучше. Я до сих пор чувствую исходящее от его тела тепло, заполняющее всю землянку и растекающееся во мне, как древняя, да и историческая сила. Я вижу улыбку доброты и понимания в его огромных сияющих глазах. Жабры, волосы, человеческие руки с когтями, могучий хвост. Я знаю, что картины эти отпечатались во мне на всю оставшуюся жизнь. Конец. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом Логосвоз. Февраль 2018 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Анастасия Дадыка.